Глава четвёртая После обеда я попрощалась с Закеласом и отправилась к себе в комнату, чтобы переодеться и принять душ. Пятна на моей одежде уже высохли, но приобрели подозрительный зелёный оттенок, что говорило лишь об одном. Эффект от воздействия такой вот гремучей смеси грозил быть непредсказуемым. Вот приведу себя в порядок, можно будет наведаться к декану Юрилиане. Настроившись на позитив, я быстрыми шагами шла к корпусу общежития, когда дорогу мне заступили трое. «Кто у нас тут?» Пропел девичий голосок. «Сиротка!» Я замерла, крепко сжимая в руках сумку с учебниками. «Вот только тебя мне сейчас и не хватало». Посмотрела на преградивших путь девиц. Клео и её фрейлины, как я их про себя называла. Если честно, даже не очень помню, как зовут её подружек. Клео периодически менял своё окружение на более преданных и менее красивых, чтобы самой всегда прекрасно выглядеть на их фоне. «Чего тебе?» — довольно недружелюбно спросила я. «Сегодняшний лимит на мою вежливость давно исчерпан». «Да вот поздравить тебя с фамильяром хотела», хихикнула эта надменная выскочка, накручивая на палец огненно-рыжую прядь волос. Я демонстративно сложила руки на груди и кивнула. «Поздравляй», — великодушно позволила ей. Рыже это явно не понравилось, от злости чуть пар из ушей не пошел. «Думаешь, самая умная?» прошипела красотка, прожигая меня яростным взглядом янтарными, как у кошки, глазами. уверенно вскинула я подбородок. «Уж точно умнее тебя». Вокруг нас встрепенулся ветер, поднял ворох снежинок и кинул их в воздух. Магия дрожала на кончиках пальцев, требуя выхода. Клео не давала мне спокойной жизни с самого первого курса. Она старше на год училась на втором курсе, когда я только-только поступила. Считала себя королевой академии и искренне не понимала, почему это я не трепещу от её взгляда и не готова всё отдать ради сомнительной привилегии быть её подругой. Но я думаю, что не взлюбила меня рыжая красавица вовсе не за это. Закелас был её непокоренной вершиной. «Ведьмак всецело посвящал себя учёбе, а всё свободное от неё время проводил со мной. Вот и самоутверждалась наша королева, пытаясь поддеть меня». «И где твоя рысь?» От сладости в голосе Клео начала горчить в горле. «А тебе что за дело до моей рыси?» Ветер швырнул в лицо троицы ворох колючих льдинок. Клео передёрнула плечами и щёлкнула пальцами, создавая впереди себя невидимый барьер. При этом её подружки щурились от холодных потоков воздуха и закрывали лица руками. «Хотела пожалеть бедную кошечку», — расплылась в ехидной улыбке рыжая. Она знала, если я разозлилась, значит, моя стихия вышла из-под моего контроля. А именно это сейчас и происходило. «Леська, что ты как маленькая?» — воршливый прозвучал голос Проша у меня в голове. Песец материализовался прямо из снежного вихря, поднятого моими эмоциями. Зверь прыгнул вперёд и оскалился. Хоть и пытался выглядеть устрашающе, сейчас, находясь на улице, он казался совсем маленьким и чего там говорить очень милым, в отличие от фамильяра моей заклятой подруги – большой карнадской гадюки. Серой гибкой тенью змея метнулась вперед, свернулась кольцами у ног своей хозяйки и зашипела, подняв вверх узкую серую голову и раззявив пасть с выпущенными клыками. Но надо отдать должное Проша. Он не стушевался и даже не сбавил обороты, грозно зарычал, встопорчив шерсть. «Гони их в шею!» Яростно шипел пес. "Крысёныш", презрительно выплюнула Клео, рассматривая песца. Не думая, что делаю, сформировала снежок за спиной у рыжей нахалки и швырнула его ей за шиворот. Не ожидая нападения со спины красотка заверещала очень даже неэстетично, подскочила, наступила на хвост своей гадюки. Та тут же отвлеклась от моего песца и тут же повернулась к рыжей ведьме, но укусить не успела, получив маленьким разрядом молнии прямо в пасть. От неожиданности змея исчезла в сверкающих искрах, быстро перейдя в эфемерное состояние. «Ах ты дрянь!» — взвизгнула Клео, когда от нее шарахнулись в разные стороны ее подружки. «Ты мне за это ответишь!» На кончиках ее пальцев заискрились разряды. Еще миг, и в меня полетит шаровая молния. «Ну ладно. В таком случае я тоже без боя не сдамся. По коже пробежали ледяные всполохи моей магии. Обожаю это чувство, когда отпускаешь стихию, позволяешь ей напитаться энергией из источника и направляешь ее в цель». Воздух зазвенел, срываясь вниз крошечными сверкающими снежинками, заплетаясь в воронку, закручиваясь вьюгой. Холод отозвался горячей волной у самого сердца, прокатился по венам, готовый сорваться с кончиков пальцев и... «Что здесь происходит?» — раздался за спиной подозрительно знакомый холодный голос. Клео тут же погасила свои молнии, приняла самый несчастный вид, спрятала руки за спиной и невинно уставилась на мужчину. «Она?» — дрожащий тонкий палец указал на меня, вокруг которой до сих пор кружила вьюга. «Напало на меня! Даже фамильяр мой пострадал!» В последней фразе взвели истерические нотки. Нам явили обвисшую потрепанную змею с высунутым языком и безо всяких признаков жизни. Мой Проша даже уши перестал прижимать к голове и скалиться от негодования. Взгляд мужчины полоснул по мне осуждающе. От возмущения я даже силу отпустила. Снежинки мягко опустились на землю, вмиг прекратилась вьюга. «Она первая начала!» – возмутилась я. «Неужели?» Тёмная бровь Кайла дёрнулась вверх, а глаза неотрывно смотрели на меня. Песец качнул головой, выражая полное согласие со мной. «Айвен!» — воскликнула я, когда рыжая тряхнула волосами и обиженно надула губки. «Магистр Айвен!» — ледяным тоном поправил он. Я осеклась. «Хм, выходит, мою рысь присвоил себе не кто иной, а целый магистр? Значит ли это, что он новый преподаватель в нашей академии? Очень надеюсь, что не на нашем факультете. Проклятие, надо было так влипнуть». «Магистр Айвен», — покорно повторила я. Я направлялась к себе в комнату, когда Клео и её подруги... Новый магистр показушно поморщился. «Ради всего святого избавьте меня от подробностей», — произнёс этот похититель чужих кошек. Я захлопнула рот, яростно взирая на него. в деканат приказал магистр безапелляционным тоном. «Что?» — не веря своим ушам, уставилась на него. Клео за спиной ахнула. Я обернулась на рыжую ведьму. «Всё из-за неё» но вместо страха увидела в её глазах торжество. Тонкие пальцы уже теребили огненный локон, а длинные ресницы кокетливо трепетали, когда девушка смотрела на мужчину. Даже её гадюка приняла более подобострастный вид и уже не изображала из себя дохлого червя. «Адептка Вэллис и её фамильяр», — добавил магистр, продолжая сверлить меня мрачным взглядом. «Мне нужно ещё раз повторить». Мы с Прошей переглянулись. Зверь точно так же, как и я, ничего не понимал. Чтобы мы не раздумывали долго, Кайл щелкнул пальцами и прямо перед нами открылся портал. Огненный. Вот худшего варианта я и придумать не могла бы. Моя магия всегда очень остро реагировала на любое взаимодействие с огнем, всякий раз награждая меня дурнотой. Я сама, сглотнув пробормотала, отступая от перехода. Тут недалеко, я буду через минуту. Клео тут же сбрила со двора, будто и не было ее весьма неприятного общества. Вот же зараза. Я попыталась последовать ее примеру, однако бегство мне не удалось. Жёсткие пальцы крепко сжали локоть. Вы идёте не в ту сторону, прозвучал вкрадчивый голос над самым ухом. Я обернулась и встретилась глазами с взглядом огненного магистра. На миг его зрачки расширились, затем глаза медленно сузились. Мне показалось, или вот прямо сейчас он разозлился ещё больше. Вообще какой-то неуравновешенный. Лесь, вмешался писец. Это что за хмырь? Это из-за него моим фамильяром стал ты, а не Рейна? Судя по тому, как заходили жилваки на лице магистра, я сказала это вслух. «Ой, мамочки!» Пальцы ещё сильнее сжали мой бедный локоть, я тихо пискнула. «Марш в деканат!» — прорычал мужчина, буквально вталкивая меня в портал. Сильное головокружение, подкатившая тошнота, и вот я уже стою в знакомом кабинете декана Юрилианы. «Элис?» — как будто издалека донёсся голос женщины. «Что случилось?» Я все еще была лишена возможности видеть, только глотала ртом воздух и старалась унять сердцебиение. Вдох, медленный выдох, еще раз. Закрыла глаза, прижала пальцы к вискам, посылая холод к коже. Стало немного легче. «Кайл?» — голос ведьмы зазвенел. «Потрудись мне объяснить, что тут происходит!»